Пробовать и соображать не было времени. Я не имел ни малейшего желания находиться внизу и опять отправился наверх. Куртка помогла мне. Я натянул ее, откинувшись изо всех сил на спину и стиснув ногами столб. Таким образом, я получил возможность оставаться наверху подольше, не испытывая усталости. Устроившись как следует, я снял помощи.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 Мне осталось только пропустить ремень через застегнутую на все пуговицы куртку, опоясать себя свободным концом и завязать его. Я все это сделал довольно быстро и, откинувшись назад, налег на ремень всей своей тяжестью. Я даже убрал ноги и висел с минуту как повешенный. Если бы какой-нибудь лоцман увидел меня в таком положении в свою трубу,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 Пусть буря крепчает, пусть льет дождь, пусть воет ветер, пусть вокруг меня беснуются пенистые гребни, невзирая ни на что я останусь здесь, наверху. Правда, мое положение нельзя было назвать особенно удобным. Я сразу начал соображать, как бы устроиться получше. Ноги у меня затекли, и мне приходилось опускать их и повисать на ремне, что было неприятно и даже опасно.